Глава 16 Возвращаться в игру я не стал, предпочтя реальный кофе виртуальном приключении. Утро еще не до конца вступило в свои права, родители спали, так что ничего не мешало мне наслаждаться свободой и бодрящим напитком, а также восхитительным чувством одержанной победы. Вспоминая негодующие физиономии поляков, И, тихонько посмеиваясь, про себя я принес источавшую дивный аромат-кружку компьютеру. Загрузил свой профиль, после чего начал редактировать отснятый ролик. Тот получился очень коротким, зато чертовски насыщенным. Собственно говоря, процесс монтажа довольно быстро закончился, и мне пришлось задуматься о том, как именно поддать готовое видео любимым зрителям. Стандартные темы с унижениями различных нубов давно всем надоели, и требовалось выдумать что-то новенькое. Хотя обычный вариант тоже никто не отменял. Расширяем географию расширений. Всем привет. Думаю, мои зрители уже привыкли к тому, что я день за днем... Ну, поджигаю волосяной покров на ягодицах различных амбициозных храбов. Но сегодня у нас будет маленький разрыв. Нет, не того, о чем вы подумали, а шаблонов. Вчера вечером я в рамках культурного обмена навестил дружественный польский сектор. Познакомился там с самым настоящим жопом, а затем ультимативно экспроприировал третий символ. Смотреть до конца. Чем это ты занимаешься? Раздался у меня за спиной сонный голос отца. Расширение, разры. Ага. Ну-ка запусти. Там долго? Чуть-чуть, сообщил я, включая запись. Чего не спится? Услышал, что ты по квартире бродишь, ответил предок с нехорошим вожделением изучаемая кружка. «Достал звездочку-то в итоге?» «Сам смотри». Запись моих ночных приключений была воспринята с откровенным позитивом. Наблюдая за организованной нами беготней, отец искренне развеселился, а бесславный перформанс <coughs> экстраматулла и вовсе вызвал у него приступ нездорового смеха. «Зато непомерная тупость...» Прикрывавших меня викингов оказалось причиной серьезных моральных терзаний, как и моя смерть от стрелы вражеского лучника. Что-то тебя ваншотать начали слишком часто. Когда уже щит освоишь? Уровни взять негде, вздохнул я, отправляя ролик на публикацию. Так-то защита у меня в приоритете. Ну-ну. Подожди. А символы сейчас где? «У поляков на острове остались?» mm, «Ну да, получается». «Вот ты фрукт!» — восхитился собеседник. «Общественную реликвию стащил, местную элиту унизил, а потом еще и локацию шатал. Горжусь тобой, сын! Думаешь, надо его оттуда убрать? Зачем? Он тебе что, мешает?» mm, «Вроде нет». «Тогда плюнь не забудь!» Завтракать будешь? Ага. Таланты отца в области приготовления бутербродов не подлежали сомнению. Трапеза получилась весьма качественной, а кофе стал прекрасным дополнением окончательно настроившим меня на рабочий лад. К сожалению, прямо сейчас изучить свойства обновившейся цепочки по странной прихоти разработчиков было нельзя. А вот чтение комментариев ха, к недавнему опубликованному ролику подарило мне еще несколько веселых минут. И не только мне. «Курва-клещ! Детектед!» Его теперь курва клещом нужно назвать, не иначе. Поляки жгут. Какой-то безумный движ. Больше всего варвар понравился, который ярлом решил стать. Жаль, что ему быстро пояснили за неправильную жизненную позицию. Поляки-раки. Молодец, Клещ. Продолжай европейцев нагибать. И отвянь уже от нашего мирного региона. Если бы не читерское свойство на артефакты, он бы мощно соснул. Дизлайк. Да все равно вывез бы. У него такое копье, что можно весь этот остров перебить спокойно. А респавница там никто не сможет. Было бы угарно, если бы он в соляную локацию захватил и к своей стране присоединил новые. поляки забавные корвы. А их лидера на самом деле жопом зовут. В принципе оправдано. Рука жопом. Рука жоп против корвы клеща. Т.С. Ты бы лучше показал. Что там с артефактом стало? Как свойства перебалансились? Он пока что не в игре. Отдыхает от трудов праведных. Одобряю нагиб шеков. Они там какие-то совсем ватные. Конкуренции нет, что ли? Похоже, расслабились. Уверовали в собственное могущество. Клещ. Какое-то дитя разраба. Первый раз вижу, чтобы игроку так неоправданно везло. Авраам. Породил Иакова. Иаков породил Исаака. А разраб породил клеща. Вроде логично. Ты все перепутал, тупой неуч. Не позорься. Он не созла Комментарий уничтожен силами тьмы. Говорю же, это от уме а не со зла. Комментарий уничтожен силами тьмы. Агрессивные силы тьмы сегодня какие-то. Бегите, глупцы. «Видели, чем его хлопнули? Я бы от такого лука тоже не отказался». «До него там еще жирный викинг с звук тычек лег. Что-то совсем имбалансное похоже». «Опять у всех вокруг легендарные и уникальные вещи, а я бомж». «Не печалься, бро. Лучше попробуй отвлечься от жестокости и несправедливости реального мира в нашей игре». Вообще хрен его знает, каким образом сейчас новичок может получить легендарку. Задонатить две-три сотни реальных денег? Открою тебе тайну. На старте игры то же самое было. Клещ, например, жестко вдонатил. Так и знал, что он безрукий краб. Клещ, просим убрать твой символ с нашего острова, он мешает. Ах, Тунг! Жоп в теме! Вот это поворот. Интересно, испытывают ли поляки Батхерт? Думаю, испытывают, но им он определенно нравится. Ваш клозетный юмор не совсем понятен. Клещ здесь есть? Отстань от нашего клеща, нехороший жоп. Не жоп, а енот. Научите вашего локализатора нормальному переводу. Как скажешь, дорогой жоп. Клещ, ты здесь? «Хватит делать вредительство! Убери свой артефакт!» «Кажется, где-то у кого-то малость подгорела». «Голосую за то, чтобы оставить им этот арт на недельку. Пусть страдают!» «Ибо нефиг было мешать великому клещу в его подвигах!» «Мы не намереваемся извиняться. Артефакт все равно придется убрать. Но оставлять его у нас — намеренное вредительство. Это будет жалоба!» для разработчиков». «Уверен, хлещ уже затрепетал». «Придется убрать», — вздохнул я, закрывая тему. «По большому счету, они ведь ничего плохого мне не сделали». «Добрый ты слишком», — хмыкнул в ответ предок. «Ну, так-то да, смысла особого нет. В общем, пошел я снова трудиться на благо курсовой. Да-да, верим». На этот раз возвращение в игру — дало мне исключительно позитивные эмоции. Из-за апнутой, благодаря новому символу харизмы, общение с ярлом Северного острова прошло неимоверно гладко. Денег с меня никто не взял, и уже через несколько минут я успешно избавился от цепочки, выбросив ее в море. Благо что на этот раз система верно оценила ситуацию и позволила таким мне глянуть свойства привязанного к герою артефакта. Цепь символов — уникальный предмет первого уровня, часть сборного артефакта, цепь Великого Конунга, текущая комплектность 3 из 8, плюс 10 к силе, плюс 10 к ловкости, плюс 10 к выносливости, плюс 10 к интеллекту, плюс 10 к мудрости, плюс 10 к восприятию, плюс 5 к харизме, плюс 5 к красноречию, плюс 5 к деловой хватке, плюс 5 к лидерству, плюс 25% к получаемому опыту. Не чаще одного раза в месяц позволяет текущему владельцу изучить случайное заклинание легендарного ранга. И для изучения требуется 100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 Плюс один гнездо для инкрустаций принадлежит игроку потный клещ. Вдумчивое изучение длинные простыни свойств подарило мне талику разочарования. На этот раз характеристики цепочки не претерпели никаких серьезных изменений, а новые параметры банально добавились к уже существующим. Точность определения квестовых зон осталась повышенной. Отношение неписей к владельцу артефакта тоже маркировалось прежним уровнем агрессии, а все остальное никак не влияло на глобальный геймплей. С другой стороны, в этом был свой плюс. Мое положение ни капли не ухудшилось. Более того, за счет серьезного апа харизмы я начал экономить деньги на перерождениях. По крайней мере, у меня теплилась такая надежда я еще раз окинул взглядом список бонусов, думая о том, какими свойствами будет обладать итоговый артефакт. Если первые три части сборника дали столько всего полезного, то следующие пять могли вывести моего героя на абсолютно недосягаемые для конкурентов высоты. Однако слишком сильно раскатывать губу все равно не следовало. В отличие от того же пукана-расширителя, здесь явно делался упор на общее развитие персонажа, а не буст одного единственного параметра. Что там еще может быть? Умение какое-нибудь? Аур? Маны имеет смысл насыпать для порядка? В какой-то момент времени я осознал, что планирую собрать весь артефакт целиком. Задумчиво хмыкнул, после чего начал оценивать свои шансы осуществить такого рода подвиг. Чисто теоретически у меня имелась возможность обменять свое копье на две или даже три части сборника. Эта сделка выглядела чертовски болезненной, однако более-менее адекватной. Деньги на еще один кусок я мог попросту накопить, а вот последний фрагмент мозаики в любом случае требовалось отбивать. Было ли это мне по силам? Учитывая недавние подвиги, скорее да, чем нет. Решив провентилировать вопрос до конца, я навестил тему с обсуждением модификаторов, потом сверился с картой и как следует задумался. Если верить имевшейся в открытом доступе информации, прямо сейчас все восемь символов уже нашли своих владельцев. Три были у меня. Два болтались где-то на просторах азиатского сектора. Два кочевали по владениям американцев. А один затаился на юге европейской части игры. Кроме того, локации некоторых звездочек за последнее время существенно сдвинулись и ни капли не соответствовали моим прошлым пометкам. То ли их владельцы сменили регистрацию, то ли банально продали свои трофеи. Значит... Покупка недостающих фрагментов ожерелья вполне могла рассматриваться как один из реальных способов их получения. Опять же, в теории. К сожалению, приятные фантазии о будущем величии ни капли не способствовали достижению этого самого величия. А между тем, мне уже сейчас предстояло разобраться с вектором дальнейшего развития. Охота за ближайшими символами подошла к концу. Делать на домашней территории было абсолютно нечего. А из вменяемых целей на горизонте виднелась только черная цитадель. Однако ездить туда лишь для того, чтобы по кулдауну выхватывать по башке от рандомных мобов и систематически терять деньги — хрень. Наверное, самым рациональным вариантом был бы полноценный рейд в Дикие Земли. Раз уж я оказался в составе вполне жизнеспособной гильдии, то вполне мог получить одно из мест на экспедиционном корабле. Но экспедиций в обозримом будущем не предвиделось, а наш вождь и по совместительству глава клана занимался чем-то совершенно иным. То есть, если я действительно хотел куда-то смотаться, то организовывать подобную движуху требовалось самостоятельно. Пока я примерял на себя роль талантливого рейд-лидера и думал, сколько денег потребуется для нормального путешествия к далекому замку, на связь неожиданно решил выйти ультиматор. А причина, из-за которой командир вспомнил о моем существовании, мгновенно отодвинула все прочие дела на второй план. Кажется, у меня снова наклевывалась работенка. — Привет, клеч. Ты сейчас ничем не занят? — Привет. «Сижу, думаю о вечном». «Отлично. На вечер планы есть?» «Ты что, ко мне подкатываешь, что ли?» «Тьфу на себе! Дело есть!» «По твоему профилю. Надо кое-какие детали обсудить». «Хорошо. Я на Северном острове. Тут даже шпионов нет, кажется». «Отлично. Сейчас буду». Явившийся через несколько минут командир выглядел одновременно довольным и встревоженным. Как будто таинственные олигархи Пообещали выдать ему миллион долларов. Но затем внезапно сообщили, что его еще требуется отработать. Причем не сказали, как именно это будет происходить. Случилось чего? Много чего случилось. Рассеянно отмахнулся ультиматор, крутя головой. В курсе, что телепорты открылись? У нас? Ага. Пока всего три работают, но дальше уже дело техники. Но я... — Не из-за этого с тобой поговорить хотел. — Внимательно слушаю. — В общем, есть у нас на примете один сладенький пирожок. Заговорщицкий понизил голос ультиматор. — Мы его давно присматривали. Но твои приятели слишком уж сильную активность развели. Вылазку спланировать невозможно было. Сейчас у них задницы слегка погасли. Ребята по большей части занялись своими делами, а у нас появилась возможность немного расшириться. Что скажешь?» «Всецело поддерживаю». «Деньги для тебя мы нашли. Фейковые экспедиции запустили. Три патрульных корабля незаметно сняли с маршрутов. Осталось все это дело довести до ума. Готов потрудиться?» «Да без проблем». «А какой у нас план? Смотри». Нужная территория располагается на юге. Чуть восточнее того острова, который дракон раньше себе захапал. Опозиция достаточно вялая. Амбиций у людей не так уж много. Но парочку соседних локаций они все равно отжали. Теперь мы их заберем. Понял. От меня что требуется? Учесать на остров с обезьянами. «Дождаться там темноты, взять подготовленную лодку и сквозануть на юг. Часика за три доберешься до точки, сбросишь модификатор, а дальше уже наша забота. Хотя рейд получается ограниченным по составу, если ты участие в штурме примешь, мы только спасибо скажем». «Не вопрос. Обезьяны — это для прикрытия?» «Да. Местность у нас под контролем шахтера, без проблем тебе лодку». Мутят, а вот следить за тобой будет очень накладно. Тем более, что стручок интереса у этих козлов малость увял. — ты у нас не вождь, а поэт. — Хорошо, вечером переберусь туда. — Кроме лодки что-нибудь надо? — Звонкие блестящие кроны. — Жадный ты, Клещ, — осуждающе покачал головой командир. Но деньги будут, я уже сказал. Тогда организую все в лучшем виде. Значит, вечером увидимся. Делать до назначенного срока мне было совершенно нечего. Так что я слегка пораскинул мозгами, вспомнил о том, что у персонажа имеются недокачанные навыки и решил отправиться в гости к бобрам прямо сейчас, не откладывая дело в долгий ящик. Тренировка второстепенных характеристик была отличным прикрытием для ночного штурма. Пользу такое занятие обязано было принести, а препятствий для него попросту не существовало. Да, мне хотелось пару раз воспользоваться телепортом и оценить его удобство, но для этого требовалось возродиться на столичном острове, пережить разговор с ярлом, побыть в центре внимания. Обойдемся как-нибудь? Да, Шерстяной? Фу, Фу, За последнее время я успел напрочь отвыкнуть от рубки деревьев и вязания плотов. Но торопиться нам с Люцифером было некуда. Тратить деньги на покупку очередной лодки не хотелось, так что верный топор опять занялся работой. Я без лишней спешки нарубил подходящих сосенок, закупился крепежом, Довел получившуюся конструкцию до ума и спокойно отправился в путешествие, не забыв прихватить валявшийся у самого берега символ. Рыбы в окрестностях наших островов давно перестали лютовать. Ветер помогал двигаться вперед, и мой вояж грозил стать самым унылым мероприятием из всех возможных. Собственно говоря, таким он и получился в итоге. Единственным развлечением за все время дороги оказался короткий визит на мраморную отмель и общение с работавшими там шахтерами. Судя по тому, что на относительно скромном участке суши махали кирками сразу пятнадцать человек, добыча мрамора являлась довольно прибыльным занятием. «Надо же, кто приперся!» — хмыкнул отлично запомнившийся мне волерон когда наш плод приблизился к берегу своеобразного карьера. «Привет, Клещ!» «Привет!» — откликнулся я с любопытством, глядя на кучу пустой породы, плиты готового мрамора и суровых рудокопов. «Думал, эта хрень никому не нужна. Разлетается, как горячие пирожки», — сообщил один из соседей Валерона. «У Неписи жесткие требования к внешнему виду зданий, и каждая постройка куча всякого дерьма требует». «Ясно». «А ты чего?» «Устал поляков нагибать, решил деньжать заработать». «Да нет, буду навыки плавания отрабатывать. С бобрами». «Тоже дело». Разговор почти сразу же исчерпал себя. Я отправился дальше, размышляя а не совсем прозрачной и не совсем честной экономики Волгалы. Разработчики явно постарались на славу. Ни один из найденных игроками ресурсов не являлся бесполезным. Однако их востребованность зачастую достигалась весьма кривыми дорожками. Не думаю, что в какой-нибудь другой вселенной игроки стали бы покупать и продавать абсолютно бесполезный для них мрамор. А здесь, пожалуйста. Дурит нашего брата шерстяной. Фр! -р -р -р. Заставляют страдать фигней ради фигни. Фррррр. Вот-вот. Мое возвращение на остров с костокрылом прошло абсолютно незамеченным. Я успешно раздолбал плота береговые рифы, перебрался на сушу, отправился в сторону Бобриной запруды, никого из товарищей там не обнаружил и полез в воду намереваясь чуточку апнуть соответствующие навыки. Хвостатые обитатели водоема не стали мне мешать. Врагов в округе уже давно не водилось, так что следующие несколько часов прошли под знаком тотальной скуки и столь же тотального холода. Я матерился, нырял, плавал, хапал дебафы, отогревался на берегу, ругался на жестокую судьбу, опять лез к бобрам. Шесть или семь часов подобного развлечения стали для меня очень серьезным испытанием. Однако результат того более-менее стоил. За это время мне удалось подтянуть пловца до 32 двух пунктов, а ныряльщика до 19. Пожалуй, особо выдающимся достижением такие цифры не являлись, но хоть какого-то прогресса я достиг, а это было важнее всего остального. С наступлением темноты болтаться посреди озера мне окончательно надоело, и я перебрался на берег острова, где еще минут сорок ждал сообщения ультиматора. А потом все как-то неожиданно завертелось. Мне выдали координаты спрятанной в лесу лодки, на счет упала целая сотня монет, а присланная ультиматором карта отобразила примерный маршрут до точки назначения. «Можешь стартовать! Вокруг твоего острова никого нет, все спокойно!» Принял. По сравнению с допотопным плотом, путешествие на шустрой, крепкой лодке показалось мне настоящей сказкой. Мы очень быстро покинули зону шторма и перебрались в более спокойные воды. Скорость моментально увеличилась, а я начал испытывать самое настоящее удовольствие — от процесса гребли. Пожалуй, ради этого ощущения стоило вспомнить былые подвиги и поплавать на неуклюжей барже. Мраморный карьер остался в стороне. Затем мы столь же аккуратно обогнули все остальные занятые игроками отмели, вышли на оперативный простор и двинулись строго на юг, держась между родным островом и владениями Донжона. Спустя полтора часа курс пришлось изменить, но не слишком сильно. Впереди была зона ответственности огненного дракона, а его остров по своему уровню развития мало чем отличался от нашего. Пришлось огибать разрозненные месторождения и следить за тем, чтобы никак не пересечься с паромами. Потом вновь началось раздолье. Подконтрольные нашему ярлу области закончились а я оказался посреди ничейного и совершенно пустого моря. Сколько там еще плыть, блин? Мой воеж закончился в расчетные сроки, когда карта показала, что до вражеской территории осталось не больше 500 метров. Далеко на горизонте уже начали появляться самые первые и самые робкие признаки надвигающегося рассвета. Я отложил весло, Позволил лодке свободно болтаться по волнам, а затем связался с вождем. На месте. Через пять минут могу скидывать артефакт. Мы тоже идем. Начинай. Так как сегодня никакой организационной задержки не случилось, мне пришлось в темпе вальса хвататься за весло, плыть к острову и в качестве элитного авангарда армии вторжения высаживаться на берег. Сделал я это довольно далеко от причалов. Рядом. Никого из врагов не оказалось, и моя основная миссия автоматически завершилась успехом. Зона потеряла статус безопасной. Точка респауна отключилась, а местные обитатели временно утратили способность координации. Издалека донесся чей-то вопль. Возле набережной принялись бегать едва различимые фигурки, а сквозь морской туман, между тем... Уже начали проступать силуэты идущих на штурм кораблей. Увидев их, я тут же схватился и включил запись. «Всем привет! Мы продолжаем череду славных набегов и прямо сейчас планируем обратить в вассальство еще одних соседей. Символы уже находятся на земле этого обреченного острова». Флот приближается, и несчастным туземцам совсем скоро придется склонить головы перед могуществом благородного ярла Свальда Меткова. Наслаждайтесь зрелищем, короче говоря. Дракары один за другим вошли в зону прибоя. На берег полетели многочисленные трапы, и несколько десятков игроков в едином порыве бросились уничтожать оказавшихся перед ними викингов. Те попытались. Организовать хоть какое-то сопротивление, но были успешно сметены, и наша армия понеслась дальше, стремительно приближаясь к расположенному на возвышенности городу. Я отправился было вслед за товарищами, но почти сразу же остановился. Особых трудностей со штурмом, находившихся впереди укреплений, не предвиделось. Помощь здесь явно не требовалась, а вот моя обязанность вовремя убрать цепочку с территории захваченного острова никуда не делось. «В общем, тут все по стандарту», — сообщил я аудитории, сверяясь с часами и думая о том, как отправлюсь на боковую. «Пришел! Увидел! Э -э -э, победил!» Минут через десять это хвастливое заявление полностью оправдалось. Шум далекого боя начал стихать, а мне в личку пришло сообщение от вождя, требовавшего как можно скорее восстановить безопасный статус локации. Я послушно выбросил цепочку в море и еще через пару минут получил системное уведомление. Игра сообщила, что мы успешно присоединили к домашним владениям новую территорию, а мне наряду сапнувшимся навыком лидерства полагается свободный балл характеристик. Вот как-то так, дорогие зрители. До новых встреч. Финишировав запись и убедившись, что мои услуги больше не требуются, я получил от ультиматора бонусное очко социальных характеристик, довел харизму до 18 уровня, после чего со вздохом облегчения отключился от игры. Еще четверть часа ушло на быстрый монтаж и выкладку получившегося ролика. А затем я, наконец-то, перебрался в кровать и потушил свет. Сон пришел почти мгновенно. Передо мной тут же развернулись малость фантасмагоричные картины с клыкастыми бобрами или вафанами. Их сменила длинная вереница легкомысленно одетых эльфиек, но счастье продлилось совсем недолго. Мои блаженные грезы бесцеремонно оборвал радостный голос отца. Просыпайся, сынок. А? Я с трудом разлепил веки и непонимающим взглядом уставился на стенку шкафа. Чего? Просыпайся, говорю, хмыкнул заглянувший ко мне в комнату предок. Кажется, вас только что натянули. С нагибом, прогибом и перегибом, так сказать.